Глава 5. Мы идем на запад. Кое-в чем мне все же повезло. Вокруг царило лето, сухое и жаркое, и можно было не опасаться, замерзнуть заживо или натолкнуться на голодного и свирепого зверя. Дичь, конечно, тут водилась, но в это время года она должна была быть сытой и потому не опасной для человека. Как пойдем? спросил Кросс, явно смирившись с моим решением. В глазах у него явственно читалось подозрение. Что у меня не все дома, но жадность брала свое. А как лучше? Ну, от славного города Элинора есть три пути. Один из них только в сказках бывает. Рассказывал мне дед, когда я еще совсем малышом был, что раньше не было ни башен, ни артефактов в них таящихся, и на земле царили истинные маги. Они управляли стихиями, вызывали солнечные затмения и творили золотые статуи взмахом руки. «Те маги шли в красный лес, который мы с тобой так старательно обходим. В самой его чаще есть поляна, на которой стоит камень. Маги садились на камень и говорили заклинания, а в следующий миг оказывались там, где хотели. А назад как, пешочком, иронично поинтересовался я. Надо сказать, что в магию я нисколечко не верил, хоть о ее наличии мне все уши прожужжали». Единственным странным моментом во всей моей недолгой Одиссеи был кристалл опознания, но такой фокус мог провести любой лавкач, и магия тут была совершенно ни при чем. Говорят, что такие камни путешествия стояли во всех частях королевства. Их для древних правителей делали. Один на западе, в лесу вечном, второй на севере, в горах мерзлых, третий на юге, там, где заканчивается земля плодородная и начинается песок. Четвертый вот, в Красном лесу. Только я бы туда не сунулся ни за какие коврижки. Опасно там, жутко. Комок в горле стоит, и потом обливаешься. Едва на полет стрелы подойдешь. Красный лес даже разбойники стороной обходят. А другие варианты. Можно по реке суровой, да затем по великой. Она идет от одной границы королевства до другой. Но по воде ходят и военные суда, проверяя грузы. Без нужных документов садят на берег, а то и в тюрьму бросят. — А еще? По торговому тракту. Ну там уж точно на разъезды нарвемся. Любой солдат в тебе мага определит. Начнутся расспросы, что, мол, и как, и где твоя подорожная. Да и потом, что по воде, что по суше ехать не меньше месяца. Тебя парень скорее в розыск объявит. — Тогда вывод очевиден, — кивнул я, смахивая со лба пристроившегося комара. Мерзкие кровососущие насекомые были вездесущи, и в этом мире тоже без них не обошлось. Кросс сомнением взглянул на меня, почесал локоть, икнул, и нехотя произнес. «Жадность меня сгубит, маг». «Да никакой я не маг», — вяло отмахнулся я. «Был бы магом, знал бы прикуп». «Чудно говоришь», — поделился лысый, — «но жрать от этого меньше не хочется». «Да да буду я тебе еды». «И как же?» «Поймаю». Вон, смотри. Я встал и, пройдя по мху, обнаружил четкий отпечаток копытца. Зверье тут ходит, совсем рядом. Осталось только костера развести. Вот не пойму тебя, маг, — скривился Кросс. Иногда ты умный, а иногда совсем дурак. Ну как мы тут зверье добывать будем? У нас ни лука, ни селков. Или ты их голыми руками ловить будешь? А это уже не твоя забота. Я встал и бодрым шагом направился в лес ты только огонь добудь а обед я обеспечу расчет был прост если есть зверье значит можно его поймать присутствие отчетливого отпечатка копытца в непосредственной близости от дороги говорило о многом по-видимому тут попросту не охотились так что моя потенциальная пища могла прогуливаться где-то неподалеку, даже не подозревая о том какая она вкусная вскоре появились и первые признаки дичи Внимательно глядя по сторонам, я все больше убеждался в своей правоте. Поломанная ветка, клочок шерсти на колючем кустарнике, обглоданная кора на стволе дерева. Очень скоро я наткнулся на тропу, на которой явственно виднели следы от крохотных копыт. Нашлись молодое деревце и подходящая ветка. Пожертвовав рубашкой, я оторвал тонкую прочную полоску ткани и сделал из нее петлю. Привязав петлю к верхушке деревца, Я закрепил его один край колышком так, чтобы петля свободно свисала над тропкой. Однако стоило задеть ее, как дерево распрямлялось, а петля захватывала добычу. Однако так просто никто никуда не полезет. Животное, оно ведь тоже не дурное. И даже если рядом сидят два усталых голодных путника, оно собой жертвовать не будет. Можно было ждать, затаившись и надеясь, что в ближайшие несколько часов что-то произойдет а можно было поступить по обычаю африканских охотников. Собравшись группами, они обходили свои охотничьи угодья, спугивая дичь, в то время как другие выставляли селки, в которых и путалась добыча, убегая от производимого людьми шума. Моя петля не могла служить с таким силком, однако приходилось довольствоваться тем, что есть, и надеяться на удачу. Минуты складывались в часы, начинало заметно холодать. А моя тактика не приносила плодов. Как бы я ни старался, стуча веткой по деревьям, как бы осторожно ни двигался, но, видимо, до африканского охотника мне было далеко. И вот, о чудо, мне повезло: на тропинке появился кабан. Радость моя быстро сошла на нет, когда я осознал, что зверь матер, опасен и весит килограммов по двести, а то и больше. Моя хлипкая ловушка явно не могла остановить дикий антрекот. А он, не особо опасаясь, уверенно трусил по тропинке по одним ему известным кабаньим делам. В голове начались меняться шальные мысли. И каждую из них я отметал, за очевидной абсурдностью и банальной опасностью быть растерзанным диким зверем. Напасть на хряка с голыми руками я не мог. Средств для того, чтобы убить или хотя бы оглушить здоровяка, у меня тоже не было. А в это время самоход на гора отбивных, сурово похрюкивая, Продолжала свое движение, направляясь к ловушке. В отчаянии я сжал кулаки, и вдруг случилось чудо. Другими словами, то, что произошло в лесу, я описать не могу. Когда дикая свинья поравнялась с ловушкой, та вдруг будто ожила и, рванувшая к животному петля, проскользнув под передними копытами, обвела туловище зверя. Тонкая осинка, которая и себя-то держала с трудом, вдруг распрямилась и с необычайной мощью дернула. Массивная туша зверя взметнулась в воздух, свин взвыл по-своему, судорожно замельтешили в воздухе острые копытца, после чего произошло падение на землю, да такое, что отдачу от него почувствовал и я, скрывшийся в кустах метрах в десяти от самой тропы. От такого поворота событий я потерял дар речи, а осинка и тонкая петля продолжали свою страшную работу. Раз за разом ловушка вздымалась, чудом оставаясь целой, и каждый раз зверь ударялся о землю, производя невыносимые звуки. Более чудовищного вида охоты я на своем веку еще не видел. Ловушка забивала животное до смерти. Вдруг стоявшее рядом дерево, на вид вполне здоровое, затрещало и всей своей массой обрушилось на мою добычу. Выставленные вперед будто руки острые ветви спороли толстую шкуру. А поступательное движение ствола вырвало из мертвой свиньи огромный кусок мяса. Я опустил взгляд и снова отопел. Вокруг моих сжатых кулаков витало темное, пульсирующее марево. Обволакивая кисти на манер перчаток, оно постоянно двигалось, будто речной поток в рамках одной взятой ладони. Как только представление на поляне завершилось, черное марево истончилось, потеряло объем и растаяло подобно дыму.